Полевые работы. До картофельного поля мы тащились около часа по раскисшей дороге за колхозницей, выделенной в качестве проводника. Она шустро семенила впереди растянувшихся верениц и студентов. Пацаны уже открыто вслух матерились, оступаясь в лужи и с трудом выдирая сапоги из-за раскисшей грязи. Я знал, что большая часть Ленинградской области занята болотами, но не представлял, насколько. Вроде накануне не было проливных дождей, но дорога, по которой мы шли, была настолько разбита, разъезжена грузовиками, тракторами и покрыта лужами, что приходилось идти по траве вдоль обочины, где это было возможно. «Спасибо тебе за вчерашнее», — поблагодарил меня Афонин после разговора с куратором. «Нельзя мне драться. Кандидатский стаж прохожу. Узнают в Порткоме, не похвалят», — пояснил. Твоё предложение дельное, повторил. Но зачем мне Мировичу ты просил? Он не будет ни с кем ругаться из-за нас. Не надо ему этого. Я ему предоставил уважительный повод свалить отсюда. Сам знаю, что правда не добиться. Пусть едет в Питер, без него справимся, а то мало ли ещё чего случится. Не стоит руководству всего знать, что у нас происходит. Старостов внимательно посмотрел на меня и предложил: Надо тогда составить перечень всех наших требований и предложений и самим подать правлению. Вечером составим, пожал я плечами и понял, что про вчерашнюю драку и пьянку он куратору не сообщил. Молодец, не стал жаловаться, что не может справиться сам с коллективом. Наконец вышли к полю. Я офигел. Ни впереди, ни слева, ни справа границ картофельного поля было не видать. Кто-то выразился более эмоционально. «Аху! Мы и за месяц это не уберем!» Границы поля предположительно обозначали лесными зарослями на горизонте. В поле работали один или два трактора, которых тоже не было видно из-за возвышенности в центре. Тут у дороги на краю поля валялись огромные плетеные корзины и оцинкованные ведра. Вероятно, наш инструмент». Откуда-то появился жизнерадостный мужичок в кирзовых сапогах. Прибыли студенты. Вот вам объём работ, вот инструмент. Вставайте на вспаханные боровки и начинайте с Богом овёл рукой. Обычно на боровке стоят по одному, по двое. Набирайте картошку в корзины, оставляйте на полосе, а потом высыпайте в тракторную телегу. Всё понятно? Оглядел радостно притихшую группу. Слишком площадь поля всех смутила. «Чего стоим? Кого ждем?» — удивился бригадир. «Скоро трактор с телегой подойдет, а у вас ни одной корзины не набрано». Я одним из первых двинулся к ведрам с корзинами. «Если кому нужны рукавицы, получите у меня. Старайтесь очищать клубни от земли, а гниль собирайте отдельно», — услышал догонку предложение и развернулся. У меня были старые материнские перчатки, но если дают рукавицы. Встали с Игорем на полосу вспаханной земли, на которой россыпью велели круглеши картофелин и принялись собирать. Работа поначалу казалась не трудной, но нудной. Переговариваясь, наполнили первую корзину, затем вторую, третью, потом почувствовал, что стало всё труднее разгибаться, появилась тяжесть в ногах и пояснице. Земля была сырая, Рукавицы вскоре намокли, и пальцы начали стынуть. Всё чаще приходилось выпрямляться, отдыхать или вращать туловищем. Группа вытянулась длинной шеренгой. Кто-то отстал, но были и передвики. Вдали проехал трактор с прицепленной кривой высокой конструкцией, из которой сыпался мусор. Кассилка. Потом проехал другой, уже ближе к нам. Этот уже был с картофелекопалкой. Все, как в наших деревнях, где мне с классом приходилось заниматься тем же. К обеду подъехал трактор с телега и привез нам бидоны со щами и молоком. Все уже вымотались без привычки. Кто-то из ребят валялся на земле, оперевшись спиной на корзины. Девчонки, собравшись в кружок, терли о чем-то своем, девичьем. Старосту, призывавшего всех к совести и требовавшего приступить к работе, уже никто не слушал. Все устали. Лишь несколько пар вяло продолжали ковыряться в земле. Я поднял со скардины наполненной картошкой, с ненавистью поглядел на бесконечное поле с неубранным урожаем и поплёлся к трактору. Жрать хотелось не по-детски. Щи казались вкуснющими. Мяса и прочих ингредиентов колхозные повара не пожалели, и ложка, как говорится, стояла. С удовольствием навернул пару тарелок и выпил кружку густого молока с мягким душистым чёрным хлебом. Почему-то такого вкусного хлеба я не встречал в городских магазинах. Колхозная пекарня рулит. Всё привезенное мы осилить не смогли, и в бидонах ещё остались щи и молоко. А компот кто-то в шутку возмутился. «Жирите, что дают, бля!» — грубо огрызнулся тракторист, не поняв или не поддержав шутливого тона. «И побыстрее! Мне еще грузиться надо!» — добавил зло, оглядев нас и задержав взгляд на Дмитрия, выделяющимся ростом и возрастом. Тракторист, молодой здоровый парень лет двадцати пяти, в замасленной фуфайке, был чем-то недоволен. Он по жизни такой? Обычно все мужики разного возраста старались в присутствии молодых девчат показать себя с лучшей стороны, пошутить, завязать разговор, познакомиться. А этот обидел его кто из наших? Но мы с ним не встречались. От начальства получил или нё в настроении с похмелья, когда весь мир не мил. Наша длинноногая заводная, голассистая девчонка Янка, готовая смеяться по любому поводу или ругаться, отстаивая справедливость, не выдержала и тут. Вы почему так разговариваете? Подруга не дала. Ну мы-то причём? Почему обед не полноценный? Некоторым сырое молоко нельзя пить. Некоторые хохотнули на такую откровенность и поддержали её претензии. Что дали, бля, то и привёз. Начерство, бл, говорите. Боркнул тракторист и скрылся за трактором. Появившийся бригадир, выслушав недовольный гомон, невозмутимо сообщил: Я передам ваши претензии руководству. Руки можете мыть вон в том ручье, показал на ближайшие кусты. Сейчас действительно следует поторопиться с загрузкой. Трактор поздно пришёл, а надо убрать с поля всё выкопанное. На последнем предложении он повысил голос, чтобы его услышал обиженный тракторист. Нехотя все попёрлись на поле к оставленным вёдрам и корзинам. Староста призвал всех сносить все наполненные картошкой к трактору. назначил бух ребят подавать корзины на телегу, а сам забрался наверх. Тракторист рванул так, что тот едва не свалился вовремя ухватившись за борт. Удивительно, но мы за сегодня дошли до конца поля. Неохотно помогли отставшим и поплелись в деревню. Сил, казалось, уже не было ни для чего. По прибытию девчонки ожидаемо накинулись на староству, где нам помыться. Вещи постирать надо, в лужа мыться, даже сапоги неглевые мыть. Другого начать что не было, кому с усталостью можно было выплеснуть весь негатив. Не позови доешь парню, которому всё это пришлось выслушивать. Обещаю, что сделаю всё возможное, чтобы решить вопрос со стиркой и помывкой, обещал Дмитрий. Что ещё, ну сказать. Не от него это зависит. Но раз уж взялся руководить, то должен был понимать, что не только должен командовать коллективом, но и отстаивать наши интересы. Одна из самых поганых должностей – руководитель нижнего звена, который находится между подчиненными и вышестоящим начальниками. Прав и возможностей никаких, а претензии сыплются снизу и сверху, вот и крутись как хочешь. Хорошо, что группа состоит из меняемых ребят, имеющих нацеленность на учёбу. Вот в армию гребут всех подряд, особенно в пехоту, стройбат, да и в других войсках хватает уродов, которым место только в дисциплинарном батальоне или в тюрьме. Как таких заставить работать, служить, соблюдать правила и дисциплину? Служил, знаю.